Глава пятая. «Как-нибудь...» Это наречие сопровождает меня с самого появления здесь и будет сопровождать еще долго, если я не начну пользоваться своей силой, конечно же. А делать это страшно. Я ведь тоже сегодня надеялась на чудо, думала, что помогу несчастной женщине, что молва обо мне пойдет дальше и жить, наконец, станет проще. Но глупо верить в сказки, поэтому, придя домой, я не стала экспериментировать с готовкой, а занялась обыденными делами. Растопила печь, притащила с улицы ванну, нагрела воды. Уж не знаю, как часто моются деревенские, но я предпочитала ополаскиваться каждый день. Словно наяву слышала бабушкин голос. Все болезни от грязи. Искупав Тёмку, я ополоснулась сама, а после постирала пеленки. Спать еще рано — так что накормив сына я приготовила нехитрую похлебку волку а сама принялась полоскать простыни которые лежали в сундуках я настолько погрузилась в работу что не услышала стук в дверь что кто то пришел услышала только когда раздался голос в сенях. амили ты дома амили дома крикнула шикнув на рычащего волка заходите клавдия ой Какая собачка у тебя большая, воскликнула женщина, заходя на кухню. Охраняет дом, молодец. Только необычно это. Собак в доме держать. Охраняет, улыбнулась я. Вы что-то хотели? Я? Женщина немного растерялась, а затем, помявшись, ответила. Амили, а не могла бы ты мне еще бульона того сварить, а так хорошо мне сделалось после него? Не болит ничего. Если это ненадолго, ну и пусть. Хоть немного боли не чувствовать. Устала я. — Могу, конечно. Обрадовалась я, но тут же сникла. Да только... Не из чего бульон варить. Вы не подумайте, я не жадная. Просто нет у меня ничего. Собаки вон похлебку сварила, да и все. А я все принесу. Все-все. Тут же быстро пробормотала женщина. — Сваришь сегодня, а... А то сил нет уже ночами не спать. «Сварю», — согласно кивнула я, стараясь держать себя в руках. Но только Клавдия вышла за дверь, как я завизжала и запрыгала от радости. У меня получается, получается! Даже если это временный эффект, и бульона хватает только на несколько часов снять боль, это круто. Да, сложные болезни я лечить не смогу, но облегчить состояние, чтобы дождаться помощи, вполне. И легкие простуды тогда мне по плечу, а мы в деревне, где куча вечно сопливых детей. Конечно, я не желаю деткам болезни, но они ведь простужаются вне зависимости от моего желания. А вот я буду их лечить. У родителей вместо платы в медяшках или серебре буду продукты просить или еще что. Придумаю. Главное, что у нас есть все шансы пережить эту зиму достойно пока ждала Клавдию, достала большую кастрюлю и избегала за водой. Да, готовиться будет дольше, но я планировала сварить несколько порций сразу, чтобы женщина могла ночью выпить, если станет хуже. Вот как научусь лечить. Заживем отлично, да, Серый? Я хихикнула, глядя на волка, который все мои действия провожал внимательным взглядом. Проверив сына и убедившись, что кроха сухой и спит крепким сном, я вновь вернулась на кухню и вовремя, потому что в дом как раз вошла Клавдия. «Вот, принесла все», — сказала женщина, тяжело дыша и ставя корзину с припасами на скамью. «Посмотрим, что можно приготовить», — пробормотала я, заглядывая внутрь. «Ага, куриные окорочка, лук, морковь, зелень, в общем, все, что надо для бульона». Промыв курицу, в холодной воде я поставила ее вариться, — Следом кинула очищенный лук, морковь решила порезать мелким кубиком, также нарезала картошку. Как раз у меня оставалось штучки три. Не жаль совершенно, мне так хотелось сделать что-то хорошее, доказать хотя бы самой себе, что я не бесполезна, что даже и не подумала попросить что-то взамен. Плата? Да плевать, лишь бы помогло, а я очень желала вылечить Клавдию, боясь, представить, какие муки она испытывала, когда начинался приступ. «Вот, держите!» Спустя час я поставила перед женщиной чашу с бульоном, точнее, с очень легким супом, который при желании можно пить или же есть ложкой. «Страшно мне что-то!» Вздохнула Клавдия, принюхаваясь к чашке, и тут же виновато посмотрела на меня. «Не думай, я не боюсь, что ты отравишь, просто как-то боязно с магией связываться» но боль сильнее. «Аккуратнее. Он горячий», — напомнила, слабо улыбнувшись, и тут же дернулась, услышав громкий плач из комнаты. Темка проснулся, а там — одно из двух, либо намочил пеленки, либо проголодался. Оказалось и то, и другое. Так что, поменяв пеленку, я накинула на плечи вторую и, приложив кроху к груди, вышла на кухню. Все вполне цивильно прикрыто, так что стесняться мне было нечего. «Бабы!» — С ума сходили от зависти, когда молодой хозяин сообщил, что женится на тебе и ребенка примет, — усмехнулась Клавдия. — Говорили, что приворожила ты его. — Но вы в это не верите же? — осторожно уточнила, прижимая сына к себе, словно пустые слухи могут ему навредить. — Гард, мой второй муж, — чуть подумав, заговорила женщина, — за первого выдали родителя, но не скажу, что они ошиблись с выбором. Архип был. Ни плохим, работящим, ни меня, ни детей никогда не обижал, да и с мужиками пить не любил. Но ушел рано. На охоте не повезло. За я вышла через три года после смерти мужа. И выходила уже по любви, решив, что заслуживаю не просто хорошего хозяина в доме, но и мужчину, который будет любить. Мне тоже завидовали. А потом я заболела. Может, дурной глаз на меня так подействовал, а может... Слишком счастливо жила. Кто теперь разберет? Но тебя я понимаю и не осуждаю. И уж тем более не верю в привороты. Просто влюбленный мужчина всегда выглядит странно. Да, я не страдала и не горевала по нему. Ведь я не чувствую того, что чувствовала сама Амели. Но я могу представить. Сама прошла через гибель любимого. Даже сейчас больно было вспоминать, от чего по щекам потекли слезы. Не расстраивайся, Амили, у тебя все еще будет. Успокаивающе похлопала меня по руке Клавдия, а я удивленно моргнула. Ногти. У нее были ногти в очень плохом состоянии, как у большинства деревенских жителей, и руки раньше шелушились, да еще так сильно, что, казалось, Клавдия словно змея шкуру меняет. А сейчас... Руки ухоженные, и ногти аккуратные. Я, не осознавая, что делаю, перевернула руку ладонью вверх ни единой мозоли. Подняв глаза, я только и смогла что удивленно выдохнуть. Губы стали ярче, в глазах блеск появился, даже волосы чуть потемнели, скрыв раннюю седину. На щеках играл здоровый румянец. Сколько, Клавдии? Сейчас я бы не дала ей больше тридцати пяти. Поднявшись, дошла до комнаты и нашла маленький осколок зеркала, который сохранила, ведь больше отражения свое разглядеть просто негде. Вернувшись, молча подала осколок, предлагая заглянуть в него. «Это что же это?» — прошептала Клавдия, прикладывая ладонь к лицу. «Что же это? Как? Магия такая сильная, да?» «Я не знаю, правда?» — пожала плечами, улыбаясь. «Но я точно не наврежу. Всучив Клавдии кувшин с бульоном, я проводила счастливую женщину и даже не поужинав легла спать». Так мне хотелось поскорее рассказать о Велине, что произошло. Ночь была слишком волнительной. Я просыпалась на кормлении и смену пеленок, а потом долго не могла уснуть, предвкушая новый день и маленькую победу. Под утро выпустила волка на улицу, а сама, поняв, что уснуть нормально все равно не смогу, принялась заниматься домом. Растопить печь, нагреть воды, выстирать белье, которое испачкалось за ночь. Как же я мечтала о стиральной машине и памперсах. Как же мы... Земные люди привыкли к благам цивилизации. Даже благодарность за создание всех этих вещей стерлась. Сейчас, стирая вручную пеленки, я поняла, насколько замечательно иметь в доме хотя бы водопровод и канализацию. Я уже не говорю о технике. Серый, как я назвала волка, принялся скрестись в дверь, когда на улицу уже рассвело. Открыв дверь, я недоуменно оглядела зверя, а тот прошел в центр кухни и выплюнул из пасти, Тушку какой-то птицы. «Ты еду нам добыл, Серый?» Рассмеялась я, поднимая птицу за крыло. «Крупная, но я такую никогда не видела. Наверное, фауна у нас отличается. Ну что же, сейчас приготовлю тебя». «Приготовить птицу легко, а вот подготовить...» Я знала в теории, что надо делать, но в реальности все оказалось не так уж просто. Ошпарив тушку кипятком, я долго и скрупулезно очищала ее от перьев, которые решила выкинуть. Запах был от них ужасен. А как сделать так, чтобы перо в подушках не пахло, я не знаю. Да и сомневаюсь я, что не притащу в перьях какую-нибудь гадость. Спустя два часа тушка была не только очищена, но и разделена на части. Недолго думая, отдала собаке один окорочок, а из головы три бухи и лап сварила кашу, добавив немного овощей. Да, это не совсем собачья еда, но так зверю хватит на два раза. Себе приготовила легкий суп, отчаянно желая здоровья и сил. Сила мне понадобится. Несмотря на то, что Авелина чувствует себя должным мне, я испытывала стыд, обращаясь к ней с просьбами. А как по-другому, если без дров мы банально замерзнем? поэтому сегодня мне силы понадобятся. Благо, у меня теперь есть защитник, который не только от зверя защитит, но и сани с дровами до дома довезет. К счастью, дом уже прогрелся достаточно, чтобы тепло сохранялось до утра. Но к обеду становилось уже довольно прохладно, так что если бы я не уходила к Велине, печь пришлось бы топить целый день. — Ну что, идемте в лес? — тихо спросила я, собирая сына. Сейчас мне больше всего хотелось бежать к Авелине, рассказывать, или же к Клавдии, посмотреть на результат. Но сначала дело. И побыстрее, ведь малыша просто негде переодеть будет. В этот раз не страшно было идти. Волк бегал неподалеку, прислушиваясь к звукам. Периодически останавливался и нюхал снег, вычисляя, не бегал ли здесь кто-то, не опасно ли идти дальше. Валежник нашла довольно быстро, так что, приказав волку лечь на сане, я положила рядом темку, чтобы зверь не только охранял, но и согревал своим теплом. А сама взялась за топор. То, что оказалось со стороны, такой легкостью оказалось довольно сложным делом. Поваленное дерево было дубовым от мороза, но и мне сдаваться нельзя, так что, вздохнув, я лупила топором по дереву, что есть силы. Отколовшиеся дрова складывала в мешок, гадая, сколько мне надо, чтобы хватило хотя бы на пару дней. Да. Мешка хватит разве что на день или на два, если я половину времени буду проводить у Авелины. Нет, это меня не устраивало. Стеснять женщину не хотелось. Вдруг Авелине отдохнуть хочется. А как тут полежишь, когда гости дома? Нет, пора самой справляться. И с дровами, и с пропитанием. Пока рубила дрова, думала, а может мне просто купить у соседей? Монеты кое-какие есть, на еду и дрова хватит, а там и молва пойдет. С этими мыслями я возвращалась, помогая волку тащить сани. А придя домой и вывалив мокрое дерево прямо возле печи, я быстро переодела сына и отправилась к соседям, сжимая в руке золотой. Только выйдя на дорогу, я растерянно огляделась. А к кому идти? Бабушки, которые жалеют непутевую меня, вряд ли могут поделиться чем-то, Самим едва хватает. Связываться с местными сплетницами хотелось еще меньше. А идти к одиноким мужчинам я попросту опасалась. Остался только один вариант. Дядька Михей. Он, как староста, закупал провизию для деревни, значит, что-то должно быть. Только вот идти к нему было страшно. А что если... Улыбнувшись, как мне показалось, удачному плану, я отправилась к дому старосты. Мне повезло. Авеса как раз расчищала снег возле калитки. Увидев меня, женщина нахмурилась и разогнулась, отставляя лопату. Авеса, а я к вам? Улыбнулась я, словно все отлично, и я не помню, как женщина меня обидела. Ко мне? Спросила женщина удивленно. И что тебе надо? Еды хотела купить. Еды и дров. Купить? Авеса рассмеялась. А чем расплачиваться будешь? — С собой, что ли? — Так это тебе надо было к Митричу идти. — У меня есть монеты. — скривилась я, вспоминая старого алкоголика, живущего на другом краю деревни. Продемонстрировав монету, я скоро убрала ее в карман. — И правда есть. Проводив задумчивым взглядом золотой, пробормотала старостина жена. — Так что хочешь-то? — Мясо купить хочу. — выпалила я. — Овощей, крупы, муки, молока хочу купить, да дров телегу. «Дров Легу! телегу?» — фыркнула овеса. «Немного ли хочешь за золотой?» «Пожалуй, к рынку молока тебе дам до картошки гнилой». «Вы с ума сошли?» — опешила я. «Да на золотой здесь дом купить можно». «Ну, купи!» — рассмеялась овеса, вновь берясь за лопату. «Как подыхать от голода будешь? Приходи, дам тебе моркови мороженой». «Знаете, когда вам понадобится помощь, я откажу». Тихо, с дрожью в голосе, ответила я, боясь разрыдаться. — Ты что, угрожать мне тут будешь? — охнула женщина и замахнулась лопатой. — А ну, пшла вон, бродяжка! Отскочив от лопаты, я развернулась и побежала, но не к себе, а в сторону дома Авелины. Почему-то я знала, что Овеса придет ко мне, придет и будет просить помощи, умолять. — Такое бывает, — улыбнулась Авелина, выслушав мой рассказ. Ты и почувствовала, что твой дар будет кому-то нужен. — Не помогу! — зло отозвалась я, вспоминая ехидную усмешку старостиной жены и взмах лопатой. — Она же чуть потемки не попала! — Нет, не помогу! — Не зарекайся, магия этого не любит, — рассмеялась женщина. А вот ковеся зря пошла. Если так сложно у меня брать, надо было с серебряным идти, а не золотом посреди деревни размахивать. — Ох, молодость, наивность! Где зверь твой? — У дверей твоих сидит, — нахмурилась я. — Зови! А спустя минуту, когда Серый сидел у ее ног, Авелина тихо произнесла. — Иди, зверь, охраняй дом хозяйки, чтобы никто чужой не пробрался. Охраняй и верно неси службу! Серый внимательно выслушал ведьму, а затем глухо зарычал и, развернувшись на месте, бросился вон из дома. — А как он тебя понимает? удивилась я. «Люди зря считают животных глупее себя. Все они понимают, а если капля силы по венам течет у человека, то еще и слушаются. Значит, если кто-то придет и попытается пробраться в дом, серый не пустят, но только если не будет магии». «Не совсем», отрицательно качнула головой женщина. «Ты? Хозяйка зверя. Тебя он слушается, а меня так. Понимает, что тебя во благо приказываю». «А что касается Клавдии?» Вспомнила я про чудесное исцеление женщины. «Она полностью вылечилась или лишь на время боль притупилась?» «А это мы узнаем позже. Клавдия либо придет к тебе, либо ко мне. Хвастаться результатами или же наоборот, просить еще бульона. Кстати, ты почему плату не взяла с нее?» «Так я же не знала, поможет или нет», — растерялась я. «В следующий раз бери». «Иначе всех вылечишь, потом никто не придет». Фыркнула Авелина, затем вздохнула и махнула рукой. «Идем. Научу тебя дом свой от недругов защищать». «А я смогу?» На миг засомневалась, глядя на женщину. «Я же только эмоции до да желания, да и то в готовке». «Защищать свое жилище дано каждому магу, и тебе в том числе. Идем, выберем травы». Окунуться в мир магии было любопытно, тем более после того, как Авелина показала, как надо смотреть, расфокусировать зрение, почувствовать. Я видела, как дома Авелины опутывают светлые нити, словно паутина. Да, это хорошая защита, качественная. Я понимала, что в дом к ведьме не войдет никто без ее ведома и дозволения. Так почему она боится раскрыться, если настолько защищена? Этот вопрос я и задала подруге, на что она лишь рассмеялась. «Амели, попробуй соткать защиту, ну, вот этой чашке». Авелина придвинула ко мне обычную глиняную чашку. «Возьми необходимые травы, создай нити». Я сосредоточенно принялась делать так, как говорила ведьма, а через минуту довольно любовалась проделанной работой. «Да, кое-где были прорехи, нити свисали, но у меня получилось». Получилось сделать хоть что-то магическое, что можно увидеть. Только Авелина всю радость разрушила всего одним взмахом руки. Стукнув кружкой по столу, ожидаемо чашка превратилась в глиняные черепки. — Не поняла. — вздохнула Авелина, увидев мою реакцию. — Ты сильная магичка, но молодая и неопытная. Те, кто опытнее тебя, могут навредить, а королевские маги опытнее меня, так что вмиг разрушат мою защиту. Я защищаюсь не от магов, а от людей, от злобы и корысти, понимаешь? Меня пытались отравить, пытались сжечь, пытались даже натравить пса. Люди не любят магов, особенно в деревнях, докуда не дошло образование, понимаешь? Для них я — обычная ведьма, которую следует спалить на костре. И ты будешь такой же. — Я и так живу в ненависти, — скривилась я. — Лишний слух не навредит. — Не навредит. — согласилась подруга. — Более того, к тебе будут приходить и просить помощи, Знаешь, что самое сложное. Помогать, когда знаешь, что тебя ненавидят. Варить лекарства от жара женщине, которая днем ранее поджигала факелом твою дверь. Смешно. Но заболела она. Именно в ту ночь. Ведь побежала уничтожать ведьму в одном легком платье, а на улице был мороз. А сварить и продать надо, ведь за это мы получаем плату, без которой даже магу не выжить. Я поняла, — тихо пробормотала я, вспоминая о весу, — и про плату поняла. Но, знаешь, я хочу быстрее накопить монеты и уехать из деревни. Может, в ближайший город, куда-то, где меня не будут ненавидеть, где я сольюсь с обществом. — И что ты там будешь делать? — улыбнулась Авелина. — Лекарей там и своих хватает, а покупать те же пирожки у неизвестной девчонки никто не рискнет. — И как же быть? — нахмурилась я. «Годами ждать, пока выпадет возможность?» «Зачем?» — фыркнула подруга. «Тебе хватит и года, чтобы оцелительницы и зрачков узнали в городе. Но как только растает снег, мы с тобой выберемся в город. Обязательно. А теперь давай еще раз повторим, что тебе следует сделать. Помни, что твоя магия откликается на желание. Ты должна желать безопасности больше всего на свете. С такими соседями я и так желаю». — фыркнула я. — Не знаю. Может, Авелина могла видеть будущее, а может, просто знала людей намного лучше, чем я, но защита пригодилась и быстрее, чем я ожидала. Собрав сумку травы, я побрела домой, в этот раз одна. Серый должен был сторожить дом, но на улице еще довольно светло, так что я переживала. Дошла довольно быстро, а возле дома остановилась. Серый стоял возле калитки и рычал. Грозно так, утробно. — Эй! «Что случилось?» — спросила я, стараясь не выдать волнения. «Да, волк вроде как мне подчиняется, но все равно страх закрадывается, когда видишь озлобленного зверя». Волк вскинулся и внимательно посмотрел на меня. Через минуту подбежал и принялся ластиться, но на калитку все еще порыкивал. «Что там? Что-то плохое?» — насторожилась я. Подойдя ближе, разглядела на снегу кусок мяса. Небольшой, но очень уж красивый. Такой бы на сковородку. Только вот серый не дал мне помечтать о хорошем стейке, утробно зарычав на угощение от незнакомца. А угощение ли? Уверена, весть о том, что у меня появилась собака, разлетелась по деревне быстро. Самое простое — подкинуть отравленное мясо, ведь какая собака откажется от такого обеда? Деревенские собаки не откажутся, да. Их в жизни никто не дрессировал, щенками посадив на цепь. Оттого и злые они что воли не видят, да по полям не бегают. Но мой волк — это преданный зверь, умный, и гадость всякую в пасть тянуть не будет, иначе давно буш погиб. — Тебя хотели отравить, да? — тихо спросила я. — Ничего. Сейчас мы это выкинем. Да хотя бы вон, в выгребную яму. Нечего яду делать возле моего дома. Забежав в дом, я положила Тёмку на кровать, а сама, взяв тряпку, вернулась во двор. Думаю... Я действую только изнутри, но рисковать не хотелось, так что мясо голыми руками я не брала. Донеся траву до выгребной ямы, выбросила ее туда. Следом полетела тряпка. Вернувшись домой, я растопила печь и выложила серому остатки его похлебки, а после принялась разбирать травы. Стоило защитить себя и скорее, иначе... Думать, до чего в следующий раз додумаются жители, не хотелось. Плести косу из сухих стеблей сложно, учитывая, что этой косы должно хватить на окуривание всего дома, а не только части. Прерываться нельзя, иначе плетение слетит и придется начинать все заново. Это все мне объяснила Авелина, и я даже понимала, почему подруга не помогла мне, почему не пришла вместе со мной. Я должна это сделать сама. Проверив сына, я подожгла косу и вышла из дома. Необходимо сосредоточиться и расфокусировать зрение, чтобы перед глазами стояла белесая марева. Коса сейчас выглядела, как плотный клубок белых нитей, которыми и стоит опутать весь дом. Сколько я пробыла в таком состоянии? Сколько кругов я сделала вокруг дома? Не знаю. В какой-то момент время для мага словно замирает, но когда клубок закончился, я осмелилась посмотреть на дом. Он сверкал. «Из нитей, да!» из огромного количества нитей, которыми он был опутан, словно я просто скрыла дом в коконе. Надеюсь, нам это поможет от недоброжелателей. Только дома я почувствовала жуткую усталость. Дом достаточно прогрелся, так что, закинув еще несколько поленьев, я переодела проснувшегося Темку и прилегла на кровать. Покормлю, заодно подремлю. Но вместо того, чтобы прикрыть глаза на полчасика, я уснула глубоким сном. А проснулась от глухого рычания и какого-то скрежета. Проверив темку, я прислушалась. Да, во дворе кто-то определенно был. Увы, уже достаточно темно, не разглядеть, но я отчетливо слышала шепотки и скрип снега. — Тише, Серый, не могу я тебя сейчас выпустить! — шепнула волку, погладив его по холке. — Знаю, что не с добрыми намерениями к нам пришли. Свечу я не зажигала. Зачем? Чтобы показать, что я проснулась? Нет, я не знаю, что тогда будет. Лучше затихнуть, как мышка, ничем не выдавая себя. Убоги! Прошептала, увидев в окне огонь. Факела. Какая ирония. Они не знают, как еще избавиться от неугодной. Сжечь вместе с домом, да и все. Из глаз потекли слезы. Они ведь даже малыша не жалеют. Сгинет младенец в огне, туда и дорога. — Нет, Авелина, пусть ты и готова принять этих людей, но я нет. Если выживу этой ночью, то ни один человек в этой деревне не получит от меня помощи. Все виновны. Даже те, кто не поджигают в этот момент мой дом, они просто наблюдают, не считая нужным вмешиваться. — Лишь бы выжить, — прошептала я, стирая рукавом сорочки злые слезы. — Я так отчаянно хочу выжить!